Глава 11 Роль церкви в создании государства трудно переоценить. Христианство всегда выступало цементирующей силой страны, и бывали времена, когда церковники прямо диктовали власти, что и как нужно делать. Такое было во Франции, Британии и других странах, и, конечно же, в России. Первым государством современного типа, созданного без какого бы то ни было участия церкви, стало первое государство рабочих и крестьян — Советский Союз. Власть, только избавлявшаяся от диктата финансово-торговой прослойки, не желала участия в своих делах церковников, и поэтому отделение церкви от государства стало естественной мерой. Но и для простого народа привлекательность православной церкви тоже сильно упала. Церковные чудеса не шли ни в какое сравнение с теми чудесами, которые люди видели каждый день от своих друзей, соседей или могли сотворить сами. Конечно, традиции и инерции мышления все еще заставляют наиболее темную часть населения ходить в храмы, но вера в Бога уже не является массовой, и верующие составляют, по данным Комитета по делам религии, от 3 до 3,5%. Ленинградский государственный институт культуры имени Луначарского. Профессор Раков. Лекция курса «Религиоведение». Москва. Ленинский проспект. Наутро Александр вновь проснулся в компании двух красоток – Но на этот раз компанию Татьяне Шмыги составила Нонна Новосядлова. Красотки были требовательны и жадны до удовольствия тела, но против энергетика уровня магистр, конечно же, не сдюжили. Накормив девушек завтраком и одарив именными браслетами, он отправил их на такси, а сам поехал в академию. Валерия все же уговорила его сдать квалификационный минимум, и теперь он должен был потратить час в лаборатории. но возможные плюсы эту сложность перекрывали. Если он все же сдаст на боевого магистра, то ему сразу станут доступны методики подготовки и боевые конструкты верхних уровней сложности. Конечно, не золотой серп, способный уконтропупить все живое в полосе шириной 200 метров и длиной 5 километров, но там было тоже много серьезного. В Москве под Новый год наконец ударили морозы, И Александр, одетый в теплое пальто на заячьем меху, сел в машину и сразу же кортеж тронулся. «Гриш, чего хотел спросить? Там твое начальство как смотрит на мои забавы с двумя девчонками сразу?» Руководителем госконтроля был человек не просто известный, а легендарный, дважды герой Советского Союза, генерал-майор Николай Иванович Кузнецов, который в свое время отправил на небеса десятки вражеских магов и военачальников работая в прифронтовой полосе и ближнем тылу. Как сказал Лаврентий Берия, «Смог ликвидировать, значит, сможешь и защитить от ликвидации». Человеком он был крайне щепетильным и неуживчивым, и Александру пришлось в рукопашной схватке доказывать Кузнецову, что он имеет право командовать собственной охраной. И бывало, что Кузнецов лично выговаривал охраняемому лицу по поводу правил поведения – и вообще соответствия высоким стандартам советского человека. «Николай Иванович был, конечно, недоволен после первого раза», — Григорий усмехнулся. «Но потом, когда чуть подостыл, сказал, что если вы, Александр Леонидович, будете придумывать новые штуки с такой же скоростью, то можете одновременно переспать хоть со всем женским составом Большого театра. Он лично будет считать вашу любвеобильность сопутствующим ущербом и меньшим злом, с которым придется мириться». «Ну и ладненько. Хоть шанс попасть под аморалку, все равно есть. Риск, конечно, есть, но небольшой», — Григорий кивнул. «Мало кто рискнет писать в партком на члена группы старых большевиков. Подуются немного, но привыкнут. Главное, чтобы не мозолило глаза общественности. Ну, там никаких совместных походов в театры и другие мероприятия. Но, с другой стороны, если там будет еще и Наташа, да и из наших парней кто, то нормально». Двое парней, трой девчат, все в рамках приличий. Валерия уже ждала его в холле-академии и сразу провела в лабораторию. С прошлого раза здесь ничего не изменилось, кроме широкого и высокого щита у дальней стены. Яков Сергеевич Худов, жизнерадостный толстяк в безразмерном халате, все так же ловко скользил между приборов и тренажеров, успевая на бегу чего-то подкручивать и поправлять. «Поглотитель конструктов», — пояснил он, увидев взгляд Александра. «Что-то серьезное — это, конечно, только на полигоне, но до третьего уровня можно». Александр быстро разделся за ширмой, оставшись только в тренировочных штанах, которые взял с собой и приступил к испытанию. Все те же ручки, холодные и теплые, все те же упражнения, только все давалось куда более легко и просто. А один аппарат Александр сломал, после того, как Яков Сергеевич прикрикнул на него — в том смысле, что экономить силу будешь в другом месте. Но Александр и поднажал со всей дури, аппарат возьми и расплавься в плохо пахнущую лужу. Реакция заведующего лаборатории была мгновенной. Александр только отскочил, а Худов уже заливал остатки агрегата пеной из огнетушителя Но александр он не сказал ни слова, переместив его к другому прибору. Где-то через час все закончилось, и Яков Сергеевич, закончив заполнять лист проверки, с усмешкой повернулся к Говоровой. Ну что ж, Валерия Николаевна, ваш подопечный делает удивительные успехи. Общий резерв — 78 тысяч. Канал выхода для такой силы, конечно, самый обычный — 20 тысяч эрговатт в секунду. Но это что, с чем сравнивать? Ну и в исполнении у мальчика наконец-то соответствует рангу где-то тысячу эрговатт в секунду. «Это много?» — спросил из-за ширмы Александр. «Ну, как сказать?» — Валерия негромко рассмеялась. «Магистров в СССР примерно тысяч десять. Это, так сказать, переходная ступень к действительно мощным конструктам. Энергетов уровня советник уже сильно меньше. 982 вместе с тобой. Старших советников 261. 12 командоров, 5 архимагистров и один архистратиг «А как мы по сравнению с Европой...» Александр, уже полностью одетый, вышел к Валерии. В начале войны все было очень печально. Валерия чуть прикрыла глаза. Наши энергеты не шли ни в какое сравнение с европейцами. Ну а после, когда была разработана теория боевого круга, все пошло куда веселей Ну и когда наши тягались под Курском с некрами, архистротик вместе с архимагистрами и командорами объединились в круг и ударили по большому бункеру, превратив его в грязевой вулкан. Там погибла вся верхушка Еврорейха, плюс три сотни самых могучих некров. Так что столицу европейцы отстраивали заново и на новом месте. А там сейчас озеро застывшей грязи. «Что очень символично», — Валерия усмехнулась. «Но ранг советника — это уже серьезно», — она внимательно посмотрела на Мечникова. «Тебе придется не только пройти первоначальное обязательное обучение, но и подтвердить ранг в поединке». Учебным, конечно, но легким такой бой не бывает. — Что значит «придется»? — Александр, не спрашивая разрешения, присел в кресло напротив Говоровой. — Как и любой гражданин страны, ты обязан иметь профессию на случай войны. — Что, отправишься в войсковую разведку головы резать? — Нормальная работа, на мой взгляд, — Мечников усмехнулся. — Конечно, никто заставлять тебя не будет, — Валерия покачала головой. но все же разумнее использовать свой талант там, где он может принести наибольшую пользу, а резать головы и без тебя есть кому». Верный правилу не принимать важные решения без проработки, Александр сначала все же посоветовался со старшими товарищами, и только после того, как ему рассказали, как будет проходить обучение и вообще, что там происходит, дал свое согласие. «Но прежде следовало привести все дела в состояние максимальной стабильности», и эта возня заняла его почти на полгода. Как-то само собой оказалось, что у него начаты десятки проектов, и почти все требуют внимания и контроля. Самым простым была организация праздника в московской 195-й школе. Десятерых учеников наградили именными ножами, которые только-только стал делать Павловский завод металлоизделий. Занявшие третье и второе место получили мотороллер «Пчелка» и квадроцикл «Жук», а девочка, ставшая первой, микроавтомобиль «Радуга». А еще был один парень, имя которого ему подсказал учитель математики, способный, но чрезвычайно рассеянный мальчишка, который смог в течение учебного года исправить оценки по всем предметам, выбравшись из сплошных троек в отличники. Ему Александр тоже подарил мотороллер, несмотря на возражение директора, который Александр просто проигнорировал. Донецкая область, поселок Ясиноватая, третий учебный полк, ОКЗ, ВЧ-10-395. А 28 апреля он уже стоял у входа в третий учебный центр Ордена Красной Звезды, который находился возле поселка Ясиноватая под Донецком. Фамилия? Подтянутый лейтенант со значком младшего мастера на груди вопросительно посмотрел на Александра. Мечников? Александр, одетый по случаю жары в легкие брюки и свободную рубашку, опустил новенький чемодан на пол КПП. — Есть такой! — лейтенант кивнул и, не поднимая взгляда, неожиданно гаркнул во всю глотку. — Кольчицкий! — Да, товарищ лейтенант! — высокий широкоплечий боец с сержантскими лычками влетел в дежурку, чуть не снеся дверь плечом. — Не да, а по вашему приказу прибыл! — процедил сквозь зубы лейтенант и уничижительно посмотрел на сержанта. «Проводить до первой казармы? Сдать на руки старшине Бабкову?» «Есть! Сдать на руки Бабкову!» — гаркнул сержант и, откозыряв лейтенанту, подхватил с пола чемоданчик, порысил куда-то в глубину городка, так что Александру, чтобы не отстать, тоже нужно было перейти на бег. Казарменных зданий Александр заметил всего два, а больше всего на территории бывшей школы красных командиров было учебных зданий и даже конный манеж, который для какой-то нужды сохранили. Темп все ускорялся, пока бег не остановился возле дверей в трехэтажное здание. Сержант мельком оглянулся на Мечникова и, увидев, что тот даже не запыхался, одобрительно кивнул. «Значит так, к старшине обращаться. Товарищ старшина, и никак по-другому. Боб он такой. На резьбе человек. Ни миллиметра в сторону, ни капли под огурчик. Но зато не зажмет чего себе. Все до последней нитки выдаст». «Ну и крути головой по сторонам! Зевать здесь нельзя!» Старшина Бобков, высокий и чуть не складный, с вытянутым лицом и идеально сидящей на нем формой, насколько это было вообще возможно. В части все носили форму образца 50 -го года, так что Александру выдали новенькое полевое ХБ с тонкими зелеными погонами на плечах и зелеными пластмассовыми пуговицами, пилотку, кирзовые сапоги, пакет с погонами, пуговицами и прочим мелким имуществом, ремень с тусклой зеленоватой бляхой и прочий барахлок которое еще нужно было привести в порядок. Например, воткнуть звездочку в пилотку. Всем этим и занялся Саша, сидя на табуретке в расположении роты. Судя по застеленным кроватям, в роте было всего около трех десятков человек, а остальные стояли с голыми сетками. Начальник учебного центра полковник Жадов просматривал дела поступающих к нему курсантов, сразу распределяя их по ротам и взводам. Хотя, по сути, неофитов, нуждающихся в обучении, было всего ничего, около 200 человек, которые подтвердили боевую специализацию. Как правило, они находились на уровне учеников, редко когда дотягивая до подмастерья. Таких сразу отделяли, организуя для них что-то вроде сержантской школы, где учили прежде всего взаимодействию с пехотными частями и работе по крупным объектам, вроде големов и бронеходов. Конечно, даже ученики, объединившись в круг, могли выдать вполне боевой импульс, но при этом гарантированно выгорая до состояния нулевки. Именно так случилось с калужскими курсантами, которые, несмотря на то, что все были всего лишь учениками, Собрались в большой круг и выжгли всю головную часть наступающей танковой дивизии, что стоило жизни половине из мальчишек, а второй половине — выгоревшего дара. Но наступление они остановили. Подмастерьев в новом наборе оказалось неожиданно много — целых восемь человек, из которых три девушки. Девушек селили на третьем этаже первого корпуса, где были отдельные комнаты, закрытые душевые и другие удобства. «Уже видел?» Громко хлопнула распахнутая дверь кабинета, и на пороге нарисовался зам по боевой подготовке, боевой магистр, подполковник Сергей Куропаткин. «Что видел?» — полковник поднял удивленный взгляд на товарища. «И зайди уже в кабинет, а то меня опять просквозит, так что наш доктор весь на спирт и зайдет». «А вот что!» — подполковник, почти не глядя, вытащил из стопки личное дело и, раскрыв, положил перед командиром. «Александр Мечников». заместитель председателя комитета по товарам народного потребления при совмине СССР и зампред комитета по новой технике, тоже совмина. И что? — спросил Жадов, уже подозревая во всем этом гадость огромного масштаба. А то, что он совслужащий ранга полковник, а по никем неотмененному приказу номер 180 от 43-го года чиновники ранга заместитель министра и приравненного к нему комитета при совмине при переаттестации на воинское звание получают звание полковник. Да, бля, дело полковник, который вообще не имел привычки ругаться, задумчиво почесал затылок. И кто же это, сука, кто нам такое подкузьмил? Это не все, Михалыч. Подполковник перелистнул страницу и пальцем ткнул в графу, которая у обычных курсантов была незаполненной. Государственные награды. — Ох, ёбушки-воробушки, это ни хрена себе. Герой, да орден Октябрьской революции, да знамя, да вон отчего, боевая слава. — Да и это не всё, — Куропаткин вздохнул и перевернул страницу обратно. — Ты его ранг видел? — А что там? Полковник вгляделся в буквы, отвернулся, взял со стола очки, аккуратно надел их и, склонившись над листком, прочитал по слогам. — Боевой советник. Снова снял очки и посмотрел на друга. — Серега, разбуди меня немедленно. Мое сердце не переживет этого кошмара. Он вздохнул. — Это глущенко нас так подставил? — А кто еще? Куропаткин невесело усмехнулся. — Все не может успокоиться, мразь, что мы его сына комиссовали. Но что делать-то будем? — Знаешь что? — Полковник неожиданно усмехнулся. «Если пацан уже в таком возрасте, до да с боевыми орденами и при такой должности, сомнительно, что он упертый баран. Давай-ка его вызови сюда и поговорим с ним. Может, он чего и подскажет. В его же интересах. Александр как раз подшивал подворотничок к гимнастерке, когда в проход между кроватями вышла пара военнослужащих. — О, гляматор, еще один душок нарисовался. — Душок, ты хочешь дать дедушке пенцов? Примечание. Искаженные польские пененц — деньги. Они подошли к Меченникову и встали с боков. Александр, не торопясь, сделал последний стежок и внезапно пробил первому в живот верхней стороной кулака и тут же воткнул кулак в живот второму. Когда оба с выпученными глазами повалились на пол, приподнял обоих за воротник и гимнастерки. «Значит так, Соложня. За то, что подошли без спроса, наказывать не буду. Но если еще раз вблизи нарисуетесь, утоплю в очке. Понятно?» «И сейчас», — просипел первый, и Александр, продолжая удерживать бойцов на весу, вмял их лица друг в друга, пока не услышал бульканье крови и выронил обоих на пол. «Дежурный!» Тотчас, громко бухая сапогами, прибежал дежурный по роде. — Смотри, вон, подрались двое. Наверное, пьяные. Александр ткнул сапогом, лежавший в повалку тела. — Ты бы кликнул бойцов. Пусть донесут их до санчасти. Помрут еще ненароком. — Курсанта Мечникова к командиру полка! — выкрикнул дневальный от тумбочки. — Пойду я, — Мечников хлопнул по плечу дежурного породи. — Нехорошо заставлять ждать целого полковника. Здание штаба Александр приметил еще по дороге в казарму. И, войдя в широкий холл, сразу подошел к окошку дежурного по полку. «Курсант Мечников по вызову командира части». «Имя командира нужно знать, товарищ курсант», — проворчал капитан с пушками в петлицах. «Полковник Жадов Сергей Михайлович. Второй этаж, направо до конца коридора, большая дубовая дверь справа. Там она одна такая, не промахнешься». «Товарищ полковник, курсант Мечников по вашему приказанию прибыл». Александр коротко отдал честь, коснувшись обреза пилотки, и замер, продолжая стоять по стойке смирно. «Ну, Александр Леонидович!» — мощный широкоплечий мужчина в форме на рубахе и штанах встал со своего места, пересек кабинет и встал рядом с Мечниковым. «Мы же с вами практически в одних чинах. Присаживайтесь. Давайте чайку попьем, да поделимся друг с другом видением ситуации». За чаем Жадов, не торопясь, рассказал Мечникову и о конфликте с заместителем командующего округом генерал-лейтенантом глущенко который вообще-то должен был направить Александра в специализированную воинскую часть, которая и занималась энергетиками от магистра и выше. Расчет был, видимо, на то, что Александр в новой части начнет качать права, устроит скандал, побежит жаловаться в Москву и так далее. А первый кто получит по шапке при таких делах? Конечно, командир учебного полка». Жадов предлагал Мечникову пересидеть все три месяца на съемной квартире, а сдачу итоговых заданий они ему нарисуют. — Сергей Михайлович, так это же вскроется, ну просто на раз. Не услышав скандала, тот же глущенко приедет посмотреть, что у вас творится, и сразу обнаружит подлог. — Вы думаете, у него здесь стукачей нет? — А если нет, то быстро найдет. У замкомандующего округом есть, что предложить любому офицеру и сержанту в части. И что ты предлагаешь?» – подал голос до сих пор молчавший Куропаткин. Первое. Если есть сомнения, нужно действовать по уставу и приказу. Создаем комиссию по досрочной сдаче нормативов курсантам Мечниковым. Это же можно? Далее, на основании приказа ГКО номер 180 от 3 июня 43 года присвоить курсанту Мечникову временное звание полковник на период пребывания в учебном центре и подать соответствующие документы в округ. Пусть теперь у них голова болит. а для меня назначить личного инструктора, да вот Сергея Валентиновича, чтобы он обучал меня армейским премудростям. Обещаю учиться военному делу настоящим образом». Примечание. Цитата Владимира Ильича Ленина. «А ты сдашь?» — с сомнением произнес подполковник. «Стрельбу, если дадите не неубитый ствол, запросто. Рукопашный бой? Ну, против инструктора, конечно, не выстою но против кого попроще, тоже легко». «Марш-бросок запросто. Первая помощь тоже, в общем, могу. А если не в общем?» — заинтересовался полковник. «Что еще можешь?» «Пулю вынуть, зашить. Если конечности или мышцы, то без вопросов. А вот полостные, боюсь, навык утерян. Но если припрет, сделаю. Артиллерийский расчет еще могу. Ну, на уровне лейтенанта-артиллериста. До асов этого дела мне, конечно, далеко». Зато вожу все, что двигается, даже самолет. Шесть языков на уровне коренного жителя, арабские пока на уровне торговца. Моя твоя, понимай, но плохо». «Это куда же тебя готовили?» Полковник почесал коротко стриженный затылок. «Можно сказать, экспериментальный выпуск. Штучные изделия!» Мечников усмехнулся. «Ну что, сломаем генералу глущенко игру?» Как говорит Лаврентий Павлович... чтобы вспоминал и вздрагивал».